Так, придирчиво осмотрев меня с ног до головы, говорит Юлька, прибывшая ко мне вечером следующего дня. Дня, который я завершила вместе с Сашей, просто оставшись ночевать у него. Наверное, за всю жизнь столько не целовалась, как в те часы, что мы с Дарьяловым не спали. Он уехал на рассвете, я осталась, чтобы хоть немного подремать перед работой. Ключи запасные в прихожей, запри на оба замка. Вот и все, что сказал Саша, когда я уже проваливалась в сон. И за весь день между нами лишь несколько смс, но большего я и не жду. Что так? Уточняю, делая вид, что ничего особенного не произошло. Не узнаю тебя совсем. Подруга качает головой и вручает мне пакет со всякой снедью. Переобувается и, быстро вымыв руки, проходит следом за мной на кухню. Разбирая то, что она с собой принесла, а сама так и чувствую прожигающий насквозь Юлькин взгляд. «Почему не узнаешь? Я все та же. Мне ничего и рассказывать не хочется. О том, что касается нас Дарьяова, как будто это только мой секрет, который должна хранить, как зеницу ока». «Ой, лукавишь, Сонька?» — хмыкает Юля и, схватив апельсин, начинает его очищать. «Значит, дай угадаю. С ты явно помириться не должна была». Иначе бы этот прохвост уже обратно бы переселился, еще и сына бы, небось, привел. Нет, не помирилась. Документы скоро о том, что развелись, забираю. Тогда это Саша твой. Точно, Саша. Вижу, как покраснела. Она разламывает апельсин на дольке, смотрю на подругу и вижу, как та прищуривается. Улыбается, и в улыбке этой столько понимания, что я выдыхаю и опускаюсь на стул. Растираю ладонью лицо. Смеюсь тихо, чувствую себя при этом дурочкой. Да, это Саша. у у, у вас уже все было?» — скидывает брови Юлька. «Нет, целовались только. Много». Я почему-то в этом не сомневалась. «В том, что мы будем много целоваться?» — удивляюсь я. «Да нет же!» — подруга вскакивает, берет с полки пару бокалов, наполняет их и один выпивает залпом. Что у вас пока до серьезного не дойдет? Ну, что в койку не ляжется так быстро. Смотрю на Юлю со странным чувством. Даже не знаю, как именно его интерпретировать. Она намекает, что пока я замужняя женщина, пусть и формально, мне койка не светит? Глупость какая. Глупость, что я вообще об этом думаю, а всему виной отголоски сомнений, что все это будет воспринято со стороны неправильно. Хотя что в моем случае неправильно, можно спросить только у меня самой. Почему в этом уверена так? Все же уточняю, раз этот разговор у нас зашел. Потому что, блин, как бы объяснить? Да уж объясни как-нибудь. Юлька снова наполняет бокал, теперь цедит игристая маленькими глотками. В разговоре пауза, и мне не нравится, что между нами с подругой вообще появилась та тема, говорить на которую мне не очень-то приятно. Ну, просто я уверена, дойди дело до горизонтальных плоскостей, ты бы наверняка сбежал. Она озвучивает те мысли, которые посещали меня саму, но от которых я отмахивалась весь сегодняшний день. Одно дело, когда мы целовались, словно умалишенные, и совсем другое, что я стала бы делать, если бы Дарьялов позволил себе больше. Не сработал бы в голове подспудный сигнал «меня трогает чужой мужик». Впрочем, ответов на эти вопросы у меня не имелось по понятным причинам. «Может быть». И Саша это понимает наверняка, иначе бы уже атаковал по всем фронтам. Юлька улыбается и меня вроде как отпускает. Чего я такая с ней, как колючками утыканная, сама не пойму. Только защищаться хочется. Ото всех и вся, кто хочет лезть в мою жизнь. Думаешь, он в курсе того, что ему досталась трепетная лань, и все равно ему это нужно? Задаю вопрос, на который подруги однозначного ответа быть не может. «Знаю одно. Если ему это нужно, значит, мужик серьезно настроен», — кивает Юля. «А с нашим героем-любовником что?» «Да ничего. Надеюсь, что на его пустых словах, что он меня возвращать будет, все и завершится». «Хм, может, да, а может и нет», — тянет Юлька и переводит тему, за что я ей только благодарна. «Ну как там твоя Руфита?»